Ираклий любую речь часто произносил как тост. Вот и сейчас он даже приосанился, прежде чем открыть рот. В чём разница между городом и деревней? вопросил он с невольными интонациями лектора-агитатора времён Московской олимпиады. В размере? Верно. В том, что город и деревню населяют разные люди? Тоже верно. Но это разница с точки зрения простых людей, а с точки зрения иных? В чём разница? Не знаете? Я вам скажу. Вот в нём, в белом фоне и разница. Как потенциальные иные излучают да инициации чистую и незамутнённую ауру. Так и разросшись до определённого размера, всякий уважающий себя город обзаводится белым фоном. Как теперь можно предположить специфической ауры города? Красиво говоришь, вах, одобрил лайк. И про уважающий себя город тоже правильно вернул. А если вкратце, то раньше человеческие поселения не имели никакого фона. Но когда европейские города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 Зейтниц стремимую тягу к неизведанному, лайк и ценил, в общем-то, ещё довольно слабенького из урядного провинциального мага, прекрасно сознавая, что слабость шведа проистекает во многом от лени. Истинные способности Николаевца простирались много дальше тривиального второго уровня силы. Нужно было просто их развить и отточить. А Питер изменил фон, допытывался швед с белого на какой-то на чёрный, кортку точнее лайк, на красно-чёрный. Но как? Что именно к этому привело? Вот этим, дорогие мои соратники, мы в ближайшее время и займёмся, сообщил лайк с некоторой хитрицой в голосе. Проблемой трансформации белого фона. Получается, задумчиво пробормотал Швед.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 Именно иной. Как иные пользуются людьми в собственных целях, так город иной пользуется иными людьми в своих. Он создаёт чёрных, он меняет их силу, он управляет нами обычными иными тьма, тьма, тьма и тьма. Ты говоришь, что как будто город это живое существо, усомнился свет немного испуганный собственной догадливостью.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 Тамара ослабла, потому что уехала из Питера, лишилась его влияния. Очень может быть. Лайк заозирался в поисках пепельницы и за неимением таковой стряхнул с горевшей табачной прах прямо в мойку. Очень. По крайней мере, другие объяснения кажутся мне куда менее правдоподобными. Буди, Юрик, поедем на Владимирскую гору.